«Тачка во плоти» с Маньяни в главной роли, где героиня без ума влюбляется в тачку. Париж. Дали продефилировал через весь город во главе процессии несущий батон хлеба пятнадцатиметровой длины. Хлеб был торжественно возложен на сцену театра «Этуаль», где Дали выступил с истерической речью о космическом клее Гейзенберга. Барселона. Дали и Луис Мигель Домингин решили устроить сюрреалистический бой быков, в конце которого вертолет, наряженный инфантою в платье от боленсяги, унесет в небо жертвенного быка, который далее будет сброшен на священной горе Монсеррат и растерзан кровожадными грифами. Тем временем Домингин на импровизированном парнасе увенчает короную голову голы, одетый ледою, а у Нокаю выйдет голом из яйца Дали. Лондон. В планетарии воспроизвели расположение звезд на небосводе Порт-Льегата в момент рождения Дали. Согласно заявлению его психиатра, доктора Румгера, Дали провозгласил, что они с голою воплощают космический и величественный миф о диаскурах, Кастери и Полидевки. Мы, Гала и я, являемся детьми Юпитера. Доктор Пьер Румгер с Парижского медицинского факультета является, кроме всего прочего, еще и автором исследований на тему «Делианская мистика в свете истории религий», текст которого можно найти в приложении. Нью-Йорк. Дали высадился в Нью-Йорке, одетый в золотой космический скафандр и, находясь внутри знаменитого овосипеда, его собственного изобретения, прозрачной сферы нового средства передвижения, основанного на фантазмах, вызываемых ощущениями внутриутробного рая. Никогда, никогда, никогда, никогда! Не избыток денег! Ни избыток рекламы, ни избыток успеха, ни избыток популярности не вызывали у меня, пусть даже хоть на четверть секунды, желание покончить жизнь самоубийством. Совсем наоборот, мне это очень даже нравится». Вот как раз совсем недавно один приятель, который никак не мог понять, как это весь этот шум не приносит мне ни чуточки страданий, явно выступая в роли этакого искусителя, спросил меня, «Неужто же такой ошеломляющий успех и вправду не доставляет вам никаких страданий?» «Никаких!» Уже спросительной интонацией, ну, хотя бы какое-нибудь легкое нервное расстройство. На лице было написано «Ну, пожалуйста, что вам стоит?» «Нет», — категорически отмел я. После чего, зная о его неслыханном богатстве, добавил «Дабы доказать вам свою искренность, могу тут же, не моргнув глазом, принять от вас пятьдесят тысяч долларов». Во всем мире, и особенно в Америке, Люди сгорают от желания узнать, в чем же тайна метода, с помощью которого мне удалось достигнуть подобных успехов. А метод этот действительно существует, и называется он параноидно-критическим методом. Вот уже больше тридцати лет, как я изобрел его, и применяю с неизменным успехом, хотя и по сей день так и не смог понять, в чем же этот метод заключается. В общем и целом, его можно было бы определить как строжайшую логическую систематизацию самых, что ни на есть, бредовых и безумных явлений и материй с целью придать осязаемо творческий характер самым моим опасным навязчивым идеям. Этот метод работает только при условии, если владеешь нежным мотором божественного происхождения, неким живым ядром, некой «голой», а она — одна единственная на всем свете. Стало быть, в качестве бесплатного образчика этого товара хочу подарить читателям своего дневника рассказ об одном единственном дне, дне накануне моего последнего отъезда из Нью-Йорка, прожитом в полном соответствии с прославленным параноидно